Глава шестьдесят пятая. Саграда Фамилия, храм Святого Семейства, занимает целый квартал в центре Барселоны. Несмотря на колоссальные размеры собора, кажется, что он свободно парит над землей, и воздушный строй шпилей легко взмывает в каталонское небо. Замысловатые, пористые и разно великие башни делают храм похожим на прихотливый замок из песка. построенный азарным великаном. Самая высокая из 18 башен, когда ее достроят, вознесется на высоту 170 метров, выше, чем монумент Вашингтона. Тогда Саграда Фамилия станет самым высоким храмом в мире и превзойдет собор Святого Петра в Ватикане более чем на 30 метров. У здания три величественных фасада. Восточный, посвященный Рождеству, украшен поднимающимися вверх и вьющимися висячими садами с разноцветными растениями, животными, плодами и людьми. Резко контрастирует с ним западный фасад страстей Христовых. Аскетический скелет из грубого камня, в котором угадываются кости и сухожилия. На юг смотрит фасад славы Господней, где клубящиеся сонмы демонов, чертей, грехов и пороков Постепенно уступают место возвышенным символам Вознесения, добродетели и рая. По периметру расположены бесчисленные малые фасады, подпоры, башенки. Большинство будто слеплено из грязи. Бугристые и грубые нижние ярусы здания как бы размыты, расплавлены и похожи на пузыри земли. Один выдающийся искусствовед сравнил нижние этажи здания с полузгнившим пнем. Из которого растет семейство грибоподобных башен. В дополнение к обычным религиозным сюжетам Гауди, отдавая дань природе, использовал во оформлении храма бесчисленные образы животных и растений: черепахи в основании колонн, деревья на фасадах и даже гигантские каменные улитки и лягушки по стенам. Но странным внешним видом дело не ограничивается, настоящие чудеса внутри. Оказавшись в главном нефе собора, посетитель неизменно останавливается пораженный увиденным. Наклонные ветви, похожие на стволы деревьев, колонны вздымаются на высоту более шестидесяти метров и образуют череду парящих сводов, где психоэдиллические коллажи геометрических форм создают кристаллический купол из ветвей. Этот лес древовидных колонн, по мнению Гауди, должен напомнить нам об откровениях духовитцев прошлого. которые называли лес храмом божьим. Неудивительно, что колоссальные творения Гауди в стиле ар-нуво вызывают и хулу, и хвалу. То, что одни превозносят за чувственность, духовность и органичность, другие называют вульгарным, претенциозным и пошлым. Критик Джеймс Митченер считает, что это одно из самых экстравагантных сооружений на Земле, А журнал «Архитектурные обозрения» назвал храм священным монстром Гауди. Если эстетическая концепция храма удивляет и кому-то кажется странный, то все, что связано с финансированием его строительства, вызывает еще больше вопросов. Храм строится исключительно на частные пожертвования. Никакой материальной поддержки не поступает ни от Ватикана, ни от католических прилатов. Несколько раз дело близилось к банкротству и строительство останавливалось, но храм демонстрирует неукротимую жизнестойкость в почти дарвиновской борьбе за выживание. Он пережил смерть своего создателя, разрушительную гражданскую войну, террористические атаки каталонских анархистов и даже прокладку тоннеля метро по близости. Она угрожала основанию, на котором покоится фундамент. Несмотря на все превратности меняющегося мира, саграда-фамилия выстояла и продолжает расти. Последние десятилетия дела храма значительно улучшились благодаря входным билетам, которые ежегодно покупают более четырех миллионов посетителей, чтобы осмотреть недостроенное сооружение. Сегодня поставлена цель завершить строительство к 2026 году, столетию со дня смерти Гауди. Собор Саграда Фамилия, похоже, обрел второе дыхание, и башни устремились в небо с новой силой и новой надеждой. Настоятель собора Саграда Фамилия, отец Иоахим Бенья, худощавый, жизнерадостный, лет восьмидесяти, в сутане, в круглых очках и с круглым лицом, с которого почти никогда не сходит улыбка. Бенья всегда надеялся дожить до того дня, когда собор, наконец, будет достроен. Сегодня, сидя в своем кабинете, отец Бенья не улыбался. Он допоздна занимался церковными делами, а потом приник к компьютеру и уже не смог оторваться от захваченной драмы в Бильбао. Эдмунда Кирша убили. В последние три месяца у них с Киршем установились странные дружеские отношения. Ярый этоист потряс Бенью до глубины души, явился лично и предложил пожертвовать собору огромную сумму. Такое пожертвование сильно ускорило бы ход строительства. Что стоит за предложением Кирша? Терялся в догадках Бенья. Он хочет публично посмеяться над нами? Или собирается как-то вмешаться в строительство? Но знаменитый футуровлак выдвинул только одно требование. Бенья не поверил своим ушам. Это все, что он хочет взамен? Для меня это очень важно, сказал Кирш, надеясь, вы сочтете возможным удовлетворить мою просьбу. По натуре Бенья был человек доверчивый. но в тот момент ему показалось, что он заключает сделку с дьяволом. Он внимательно смотрел в глаза Киршу, пытаясь разглядеть истинные мотивы его действий, и разглядел. За внешней очаровательной небрежностью манер атеиста проглядывало настоящее отчаяние, запавшие глаза и худоба. Бенди все это было хорошо знакомо по тем временам, когда, будучи семинаристом, он часто бывал в хосписах, пытаясь дать их обитателям последние утешения. Кирш тяжело болен. Возможно, подумал Бенния, человек умирает и надеется, что пожертвование станет своего рода воздаянием Богу, над которым он всю жизнь насмехался. Самые уверенные в жизни часто оказываются самыми слабыми перед лицом смерти. Бенния подумал, что евангелист Иоанн всю свою жизнь посвятил тому, чтобы помогать неверующим почувствовать силу и славу Господа. И если неверующий Кирш хочет принять участие в возведении храма во славу Христа, то отвергнуть его дар было бы не по-христиански жестоко. К тому же долг Беньи – собирать средства на строительство храма. Можно представить, как отреагирует попечительский совет, когда узнает, от каких огромных денег отказался Бенья, только потому, что их предложил воинствующий атеист. В конце концов, Бенья принял условия Кирша, и они тепло пожали друг другу руки. Это было три месяца назад. Сегодня Бенни осмотрел трансляцию презентации Кирша из музея Гугенхайма и поначалу был сильно обеспокоен ее агрессивным, антирелигиозным тоном. Потом его заинтриговало таинственное открытие Кирша. А в итоге потрясло жестокое убийство. Бенни долго не мог оторваться от компьютера, попав в водоворот конспирологических теорий. Окончательно сбитый с толку отец-настоятель тихо сидел в похожем на огромную пещеру главном Нефе собора. Сегодня даже таинственный лес древовидных колонн Гауди не мог успокоить его смятенную душу. — Что же открыл Керш? И кто приказал убить его? Бенди, закрыв глаза, стараясь собраться с мыслями, и вопросы продолжали тесниться в его голове. — Откуда мы? Куда мы идем? — Нас создал Господь, — громко произнес Бенди. — И мы идем к Господу. Бен не чувствовал, что эти слова вибрируют у него в груди с огромной силой. Казалось, весь собор задрожал от этих звуков, и сразу же он увидел яркий свет, хлынувший в храм сквозь разноцветные стекла фасада Страстей Христовых. Потрясенный священник глядел на витражное окно. Весь храм дрожал от небесного света, льющегося извне через стекла. Настоятель выбежал наружу через главный вход и едва устоял на ногах от ревущего ветра. Слева от него с неба спускался огромный вертолет, мощные прожекторы били прямо в фасад Страсти и Христовых. Отец Бения не веря своим глазам смотрел, как винтокрылая машина приземляется внутри ограды в северо-восточном углу храмовой территории и глушит двигатели. Шум и ветер стихли. Отец Бения стоял у главного входа в храм, наблюдая за происходящим. Вот из вертолета появились четверо и быстро направились к нему. Впереди двое, их он сразу узнал, поскольку видел в сегодняшней трансляции будущее королевы Испании и профессор Роберт Лэнгдон. Их сопровождали молодые люди в синих блейзерах с монограммами. Было совсем не похоже, что профессор Лэнгдон похитил Амбру Видаль. Она спокойно шла рядом, судя по всему, по собственной воле. — Святой Отец! — приветствовала его женщину взмахом руки. — Простите за шумное вторжение в ваше святилище, Нам необходимо с вами поговорить, это очень важно. Бенье хотел было ответить, но не обрел дара речи, пока люди, которых он меньше всего ожидал увидеть здесь, не подошли к нему вплотную. — Извините, ради бога, святой отец. Роберт Лэнгдон обезоруживающе улыбнулся. — Наше появление, конечно, выглядит очень странно. — Узнаете нас? — Конечно, — пробормотал Бенье. — Но я думал... — Это все неправда, — сказала Амбра. «Меня никто не похищал, поверьте». Два охранника, обычно контролирующие внешний периметр собора, выскочили из-за турникета, явно встревоженные появлением вертолета. Увидев Бенью, бросились к нему. Парни в блейзерах с монограммами мгновенно повернулись к ним и предостерегающе выдвинули вперед ладони, подавая понятную всем и каждому команду остановиться. Удивленные охранники подчинились, выпросительно глядя на Бенью. «Все в порядке!» — прокричал он по-каталонски. — Возвращайтесь на место! Охранники подозрительно смотрели на странную компанию. Слова Бенья их явно не убедили. — Это мои гости! — Бенья говорил строго. — О них никто не должен знать! Обескураженные охранники вернулись за турникет. — Спасибо вам! — поблагодарила Амбра. — Это так важно для нас. — Меня зовут отец Иохим Бенья, — представился священник. Расскажите, пожалуйста, в чем дело?» Роберт Лангден сделал шаг вперед и пожал руку Бенье. «Отец Бенье, мы ищем одну редкую книгу, которая принадлежала ученому Эдмонду Киршу». Лангден протянул Бенье изящную карточку с тиснением. «Здесь указано, что эта книга подарена вашему храму». Несмотря на волнение, вызванное совершенно неожиданным появлением гостей, Бенье сразу узнал карточку цвета слоновой кости. Точная ее копия сейчас находилась рядом с книгой, которую Кирш передал ему три недели назад. Полное собрание работы Вильяма Блейка. Это и было условие, которым Кирш оговорил свое огромное пожертвование. Книгу Блейка следовало выставить в крипте собора Саграда Фамилия. Странная просьба, но вполне невинная, учитывая размер пожертвованной суммы. Единственные дополнительные условия были изложены на обороте карточки. Книгу необходимо выставить раскрыто на странице сто шестьдесят три.